Глава 17. Разработка контент-стратегии. Статистика YouTube меняется так быстро, что любые цифры, которые я приведу в этой книге, устареют к моменту, когда вы её прослушаете. Согласно данным Omnicor, международная компания-разработчик программного обеспечения. Текущая статистика показывает, что на YouTube насчитывается более 31 миллиона каналов, не видео, а каналов. Количество видео превышает 5 миллиардов. Очевидно, что эти миллионы каналов охватывают самые разнообразные темы. На YouTube есть каналы обо всём, что вы можете себе представить. Миллионы каналов. Само количество каналов в дополнение к их тематическому разнообразию делает универсальную одинаковую для всех контент-стратегию абсурдной и невозможной. В 13-й главе вы познакомились со стратегиями и моделями производства. которые работают для любых целей. То же самое и справедливо и для вашей стратегии создания контента. Есть вещи, которые работают независимо от того, какой у вас канал. Если вы хотите, чтобы он рос, контент-стратегия должна быть вашим главным приоритетом. В этой главе мы поговорим о контент-стратегии, состоящей из двух частей. Первая стратегия для вашей аудитории. Вторая стратегия для алгоритма ИИ. Рост на YouTube зависит от вашего понимания того, какой контент находит отклик аудитории, чтобы вы могли создавать больше подобного контента. Важны ваши метаданные и вовлечённость зрителей. Рост также зависит от вашего умения анализировать данные статистики. YouTube предоставляет нам их в таком количестве, что иногда бывает трудно расшифровать и использовать, особенно когда загруженных видео становится всё больше. Все эти данные полезны. Спасибо, YouTube. Поэтому постарайтесь не паниковать. Я помогу вам понять, как использовать источники трафика и взаимосвязь данных в вашей стратегии. Цель выяснить, как правильно сочетать стратегию для аудитории и стратегию для алгоритма, потому что когда вам это удастся, ваш контент будет готов к значительному росту. Первое стратегия для аудитории. Ваша первая задача как создателя контента обеспечить последовательность и предсказуемость своих действий для зрителей и подписчиков важно создать для них ощущение безопасности атмосферу на том же месте в тот же час они должны осознавать что вы ждёте их каждый раз когда они возвращаются на ваш канал будьте предсказуемы постоянство равно успешность зрители должны с нетерпением ждать вашего следующего видео которое выходит точно по расписанию создавайте Ютуберы всегда хотят знать, какой контент создавать. Они часто задают мне такие вопросы: Какой контент я должен создать, чтобы привлечь аудиторию? Как мне сделать уникальный контент? Как мне выделиться, оставаясь верным своему бренду? Как мне масштабировать создание онлайн-контента? Вот суровая правда о масштабе. Автор или бренд никогда не сможет создать столько контента, чтобы накормить ненасытных потребителей видео. особенно на мобильных устройствах не хватит времени денег или ресурсов хитрость заключается в том чтобы создавать контент постепенно и со временем собрать полноценную библиотеку это может показаться пугающим и напоминать традиционное производственное мышление но для масштабного производства требуется переосмыслить весь этот грандиозный процесс вам не потребуется крутое оборудование на деле вы можете использовать только смартфон и добиться успеха Если создать увлекательный контент. Вы можете просто снимать развлекательные видео, которые привлекают внимание людей. Но когда будете думать о том, что волнует вашу аудиторию и с чем она будет взаимодействовать, вспомните о микромоментах, которые могут оказаться ключевыми. Они происходят, когда люди берут в руки гаджет, чтобы найти ответы, открыть для себя что-то новое, принять решение, развлечься или что-то купить. Мы говорили об этом в 11 главе. Создавайте контент, отвечающий потребностям ваших зрителей. Независимо от того, развлекаете вы их, информируете, вдохновляете, отвечаете на вопросы и или что-то продаёте. Кроме того, подумайте, как создавать истории, частью которых становятся сами зрители, а не заставляйте их быть безучастными потребителями. При наличии миллионов каналов призыв отличаться звучит как издевательство. На YouTube может быть тесно, особенно в популярных жанрах. Тем не менее, всегда есть способ найти собственную фишку и понять, как выделиться. Например, Кристин, автор кулинарного канала Six Sister Staff, знает, что подобных каналов пруд пруди. Вероятно, их существует миллионы. Кристин заняла своё место среди них, сосредоточившись на простых рецептах блюд быстрого приготовления, и её канал вполне успешен. Я слышал все варианты оправдания того, Почему именно в вашем жанре трудно выделиться? Но раз другие нашли способ это сделать, то пошевелите мозгами и проведите небольшое исследование. Вы сами во всём разберётесь. Как отличаться, оставаясь собой? Короткий ответ: действовать творчески, не меняя себя в корне. Способ выделиться есть всегда. Да, некоторые авторы решили продаться ради успеха, но вам не нужно этого делать. Сотрудничайте. Дэн Маркхэм хотел снять видео на тему футбола для своего канала «Вотс Инсайт». Он купил на eBay три мяча чемпионатов мира разных лет, чтобы сравнить их. Зная, что видео будет намного интереснее, если снять в нём настоящего футболиста, гоняющего мячи, он предложил Гаррету Джи, ютуберу и бывшему футболисту, поучаствовать. Гаррет жил в России, где в тот год проходил чемпионат мира по футболу. Поэтому он внёс актуальный культурный вклад. В конце видео Дэн разрезал мечи и ответил на свой фирменный вопрос: "Что внутри?". Он выпустил это видео к турниру Кубка мира, и его канал, как и канал Гарета, собрал массу просмотров. На самом деле, благодаря этому сотрудничеству видео Гарета набрало более миллиона просмотров и стало его первым видео-миллионником. Коллаборация может увеличить трафик, который в противном случае так бы не вырос. Мы подробно поговорим об этом в девятнадцатой главе. Так что не пропустите её. Я приведу несколько примеров с близнецами Бруклин и Бейли Макнайт. Блогерами, которые успешно сотрудничают с каналом комедийных скетчей. BYU TV Studio C. Их парная стратегия принесла их в то время небольшому каналу много внимания и много денег. Конечно, это помогло и самим Бруклин и Бейли. Ваше время просмотра, число подписчиков и доход – Также могут увеличиться от коллабораций, поэтому найдите для них место в своей контент-стратегии. Будьте организованным. Чтобы иметь успешный канал на YouTube, вы должны быть организованы. Составьте расписание загрузок контента, определите свою целевую аудиторию, сделайте ценное предложение и выполните обещания, содержащиеся в названии, превью и в самом видео. Будьте последовательны во всём, что вы делаете. Но не утопайте в своих расписаниях и списках задач. Относитесь к ним проще. Пусть в приоритете будет то, чем никогда не стоит пренебрегать, но место для манёвра на случай возникновения проблем должно быть, потому что они возникнут. Создайте календарь контента. Он послужит еженедельным планом. Какой контент вы публикуете и когда? На какую аудиторию вы ориентируетесь? На какие социальные каналы вы нацелены? Я не могу точно сказать, как должен выглядеть ваш календарь, потому что каждый канал и каждый автор индивидуальны. Но я подготовил общий шаблон расписания контента, который вы можете адаптировать для своего канала. Вы найдёте его на сайте www.itformula.com. Вы должны знать, каков ваш оптимальный график, исходя из количества показов, кликов и просмотров на вашем канале. Один из моих клиентов публикует 2 видео в день, а другой одно в неделю. Марк Робер, учёный NASA, ставший ютубером, публикует одно видео в месяц, и его канал необыкновенно эффективен, потому что у него потрясающий контент. Используйте доступные инструменты, которые помогут понять, откуда поступает ваш трафик, чтобы выработать стратегию. В качестве дружеского напоминания, всегда отдавайте приоритет стратегии для раздела Рекомендации. Поскольку на него приходится 3/4 всего трафика YouTube. Не переоценивайте стратегию маркетинга контента на YouTube. У маркетологов брендов в их контент-стратегиях часто наблюдается разрыв между знанием того, какой контент создавать и тем, как его создавать. Не усложняйте. Видео востребовано у потребителей с мобильными устройствами, поэтому и оптимизируйте его для них. Создавайте видео, которые соответствуют вашим увлечениям и тому, Чего хочет ваша аудитория? Знаете, откуда приходят зрители? YouTube очень внимательно анализирует аудиторию. О чём это говорит? Что вам тоже следует этим заняться. Задумывались ли вы о том, откуда приходят ваши зрители, прежде чем снимать новое видео? Каждый из вас, даже те, у кого миллионы подписчиков, должен лучше понимать свою аудиторию. Вам нужно знать, как они следят за вашим контентом. Моё практическое правило: сначала оптимизировать видео для мобильных устройств, потому что обычно люди смотрят YouTube именно с них. Мобильный трафик составляет 70% ежедневного времени просмотра. Большинство не принимает этого во внимание при создании новых видео. Перейдите к своим источникам трафика и посмотрите, где люди смотрят ваши ролики. Если трафик поступает с мобильных устройств, а вы работаете на стационарном компьютере, Подключитесь к любому гаджету и просмотрите видео так, как его воспринимают ваши зрители. Встав на их место, вы начнёте лучше понимать, как они ведут себя и что для них работает. Вы увидите, что можно изменить, чтобы повысить качество, когда будете смотреть на своё видео их глазами. Когда вы создаёте новые видео, держите в голове, для какого источника трафика его нужно оптимизировать, потому что от этого зависит, что и как вы будете с ним делать. Бывает, что так удаётся охватить аудиторию, которая самостоятельно находит видео в строке поиска или достучаться до зрителей в сотрудничестве с другим автором или бизнесом. Бывают, что эффективными оказываются описание видео, карточки и конечные заставки, плейлисты, посты в сообществе и истории. Однако 75% всех просмотров видео приходится на рекомендации алгоритмы. Он следует за аудиторией, чтобы знать, что предлагать. Если вы привлечёте заинтересованную аудиторию, ИИ обратит внимание на то, что её привлекло, и порекомендует больше вашего контента. Давайте подробнее рассмотрим, как улучшить ваш контент, разработав стратегию для искусственного интеллекта. Второе. Стратегия для алгоритма. Как вы уже неоднократно слушали в этой книге, ИИ наблюдает за поведением каждого зрителя. чтобы предсказать, что он захочет посмотреть. В связи с этим, ваша вторая задача помочь ИИ разобраться, какой ваш контент сочетается друг с другом. Но если вы не разработаете первую часть стратегию для аудитории, вторая не имеет смысла. Установка связи между вашими видео не только порадует аудиторию, но и даст ИИ возможность распознать и сгруппировать их с аналогичным контентом. Искусственный интеллект будет рекомендовать ваши связанные друг с другом видео тем зрителям, которые они заинтересует. Установив связи между видео или сняв целые серии роликов, вы значительно упрощаете работу ИИ по распространению вашего контента. При разработке стратегии для алгоритма в первую очередь следует обратить внимание на ваш поисковый трафик. Поиск. Поиск существует с момента появления интернета. Люди заходят на сайт и вводят запрос в строку поиска. Они не просто пишут одно или два ключевых слова, а умеют формулировать конкретные вопросы и точно знают, какой ответ им нужен. Например, кто-то может искать: "как использовать септик для бассейна" вместо "септик для бассейна". Каждого своего клиента я прошу составить список вопросов, которые люди наиболее часто задают в его нише или бизнесе. Вам тоже нужно это сделать. Пока не думаете о каком-либо порядке, просто запишите списком. Это необходимо всем компаниям и создателям контента на YouTube. Однажды у меня был клиент, который составил список из 40 вопросов. Кажется, куда уж больше, верно? Но чтобы получить максимальный результат, нужно выйти далеко за рамки часто задаваемых вопросов. Поэтому после того, как клиент перечислил все 40, я заставил его вспомнить все вопросы, которые ему когда-либо задавали. и добавить их в список. В итоге получилось более 250 вопросов. Когда список будет готов, отсортируйте вопросы по частоте упоминания. Теперь у вас есть план по созданию контента, отвечающего на все запросы потенциальных зрителей, которые они могут задать в поиске. Конечно, в приоритете часто задаваемые вопросы. Если ваше видео появится в верхней части результатов поиска, зрители с большей вероятностью кликнут на них. И у вас будет шанс расширить аудиторию. Необходимо учитывать, что YouTube принадлежит Google, поэтому ваш контент также должен отображаться в поиске Google, потому что трафик может поступать оттуда. Теперь я хочу, чтобы вы составили список вопросов, которые люди могли бы вам задать. Они будут перекликаться с предыдущим списком. Как? Допустим, вы создаёте видео, чтобы ответить на один из часто задаваемых вопросов. В нём также можно дать ответы на вопросы которые люди могли бы вам задать. Такая стратегия удовлетворяет любопытство зрителя, даёт ему даже больше, чем он хотел бы знать, и приносит пользу. Ещё одна отличная стратегия создать дополнительные видео, или два, или три по тем же вопросам, и затем устно и или в конечной заставке посоветовать смотреть и его тоже. Высока вероятность, что YouTube поместит их вместе в рекомендуемые видео. Это отличный способ привлечь внимание зрителя, чтобы он следил за вашим контентом или покупал товары. Если вы так сделаете, искусственный интеллект вознаградит вас, рекомендуя ваш контент другим подобным зрителям. Мне нравится рассматривать функцию поиска как дверь в мир вашего контента. Большинство авторов и экспертов по YouTube сосредоточены на поиске и ранжировании, но для меня это воронка для привлечения дополнительного трафика. Когда вы получаете начальный трафик на свой контент, то можете превратить его в трафик потребления, то есть сделать своих первых зрителей постоянными потребителями вашего контента. Мэтью Патрик или Мэтт Пэт, автор у которого есть успешные каналы в самых разных жанрах, тоже использует поиск как воронку. Например, если вы ищете ответ на вопрос «Вызывают ли видеоигры насилие?», видео Мэтт Пэта под названием «Вызывают ли видеоигры насилие?» – сложный вопрос. занимает верхние строчки наряду с серьёзными научными и новостными каналами. Но важнее то, что вы видите после просмотра этого видео несколько других его роликов, которые предлагается посмотреть дальше. Благодаря этому у него всегда есть новые зрители. Он проделал то же самое с другими часто задаваемыми вопросами в своём жанре: как работает сила и кто такой Йоши? Дружелюбный динозаврик один из наиболее популярных героев в серии видеоигр компании Nintendo, про Марио. Впервые появился в игре Super Mario World на консоли SNES. На самом деле, это один из самых важных вопросов, которые вы когда-либо могли задать. Что-нибудь, связанное со Звёздными войнами или Super Mario Brothers, должно быть в верхней части вашего списка необходимых знаний. Это работает и для бизнеса. Компания Gillette сняла целую серию видеороликов, отвечающих на вопрос: как бриться? В ней представлены решения для любых проблем с бритьём, которые могут возникнуть у человека. Сложность тем варьируется от изучения основ до продвинутых техник бритья. Отвечайте на вопросы аудитории и убедитесь, что ваш контент соответствует запросам зрителей, и они могут нажать далее. Даже когда демография канала изменится, к вам придёт новое поколение. и сформируется аудитория, которая станет вашей, потому что у вас есть ответы на ее вопросы. Рекомендованное. На просмотры по рекомендации приходится 75% от общего числа просмотров. Вы заметили, что я не в первый раз привожу эту статистику? Намек. Будьте внимательны. Вам нужно добиться, чтобы ваш контент был там, откуда поступают эти 75%. YouTube рекомендует видео в четырёх местах: на главной странице, в подписках, на вкладке в тренде и в ленте рекомендованных видео. На вкладке в тренде представлены популярные в вашем регионе темы. Ваша контент-стратегия должна основываться на источнике трафика. Алгоритм каждого источника имеет индикаторы, позволяющие определить: хорош контент или плох. YouTube берёт видео с оценкой хорошо и размещает их там, где они скорее всего, получит наилучший отклик. Некоторые авторы считают, что чем больше контента выпускаешь, тем выше шансы быть замеченным. В определенных ситуациях это верно, например, для детского и игрового контента, но чаще имеет обратный эффект. Из нескольких видео, загруженных подряд, алгоритм порекомендует только одно. Что произойдет с другими? Дорожная пробка. Один проезжает, а остальные встают прочно и надолго. Алгоритм, специализирующийся на просмотре трафика, отслеживает, что выбирает зритель, а что пропускает. И благодаря этому знает, чем привлечь его, когда он в следующий раз придёт на YouTube. Недавно я кликнул на видео из ленты рекомендаций. Мне понравилось его превью, и стало интересно, о чём оно. Плюс мои сыновья, Бриджер и Тэтчер, тоже попросили меня посмотреть его. Ролик назывался Рабочие истории. Метро После просмотра я залпом пересмотрел весь контент на этом канале, The Odd First Out. А когда в следующий раз зашёл на YouTube, как вы думаете, кого мне снова порекомендовали? Конечно, тот же самый канал, хотя я даже не подписывался на него. Не волнуйся, Джеймс, теперь я твой подписчик. Попадание на главную страницу YouTube прекрасная возможность получить быстрый рост просмотров вашего видео. Если вы выбрали такую контент-стратегию, имейте в виду, что с ней легко выгореть. Ориентируясь в первую очередь на просмотры, вы должны помнить о предложенной стратегии подачи. У большинства ежедневных влогеров нет предложенной видеостратегии. За годы наблюдений и работы с многими из них я узнал, что оптимальный график загрузки 3 раза в неделю. Многие влогеры думают, что добиться успеха можно всего лишь выпуская новое видео каждый божий день. Любой человек рискует выгореть при такой интенсивности. К счастью, на самом деле, лучше иметь передышку между загрузками, чтобы у зрителя было время посмотреть контент, а у YouTube выяснить, кому его предлагать и какие видео рекомендовать после него. Вместо того, чтобы бесконечно производить контент, выясните, как связать уже имеющееся воедино. Сделайте серию видеороликов, чтобы люди посмотрели их все ради полной истории, или ролики на повторяющиеся темы. Такие приёмы позволят создать большую видеотеку, что увеличит возможности для роста при использовании предлагаемой золотой подачи. Тогда вам не придётся полагаться исключительно на свой трафик просмотра. Позвольте рассказать вам о канале, контентная стратегия которого включает в себя наличие огромной библиотеки видео World Wrestling Entertainment или WWE. получают от 1,4 до 1,5 миллиарда просмотра видео в месяц. Известно, что они загружают от 24 до 50 видео за один день. Подобная безумная схема неприемлема для главной страницы, но отлично работает в рекомендованном. Если на вашем канале около 50 тысяч видео, как у WWE, YouTube разместит ваш новый контент в ленте рекомендаций. Однако не забудьте связать его со старым. Благодаря этому ваши старые видео получат новую жизнь, и их будут предлагать снова, даже если им уже несколько лет. Чем дольше ваш контент находится на YouTube, тем больше просмотров вы накопите с помощью такой стратегии. Она может оказаться чрезвычайно выгодной. У нас был канал, на котором мы загружали видео 3 раза в неделю, пока в нашей библиотеке не накопилось 1200 роликов. Мы сделали перерыв в загрузке на целый месяц, Мы продолжали получать просмотры и доходы от библиотеки просто потому, что в ней было много контента, который по-прежнему можно было рекомендовать. Эми Уайли, старший директор WII по работе с YouTube, рассказала о стратегиях их компании. Она считает, что если есть другой канал, на котором рекомендуются ваши видео, полезно с ним познакомиться. Посмотрите их видео, чтобы понять, почему алгоритм рекомендует ваш контент их зрителям. Возможно, есть темы, которые вы не освещаете, хотя они хорошо работают с вашим брендом, и их можно добавить в контент-план. Или вы можете предложить сотрудничество с создателем этого канала. За 1 месяц WWE набрало 2 млн просмотров из-за одного видео с другого канала. Это показывает мощь алгоритма, сказала Эми. И важность быть частью экосистемы YouTube. Она вбила это мне в голову. Вам нужно выяснить Как заставить ИИ воспринимать ваш контент как важную часть системы? WII отлично умеет следить за тем, что работает на других каналах и подстраиваться под тенденции. Например, они знали, что армрестлинг был популярен в прошлом, но не считали его актуальным. А когда заметили, что он переживает второе рождение, собрали несколько клипов по армрестлингу в новом видео, и оно набрало более 23 млн просмотров. Этой темы не было на их радаре. Но, обратив внимание на то, что делали другие в их нише, они добавили её в свою стратегию, и она окупилась. Взаимосвязь данных. Каждое видео, загруженное на YouTube, получает цифровой идентификатор. Мы говорили о системе идентификации и о том, почему она необходима во второй главе. Кроме того, когда вы создаёте плейлист, он тоже получает идентификатор. Как и видео, добавленное в уже существующий плейлист. Тематические плейлисты отличная тактика, так как они позволяют зрителям смотреть ваш контент в определённом порядке и не отрываясь. А также YouTube замечает идентификаторы, сгруппированные вместе. Поэтому, если кто-то смотрит видео, добавленное в плейлист, высокая вероятность, что ИИ подключит его к ленте рекомендаций. Так происходит не каждый раз, поскольку зависит от того, что зритель делает дальше. Но если у вас есть небольшой процент зрителей, последовательно просматривающих видео в плейлисте, YouTube скорее всего будет рекомендовать этот контент на основе связи данных и просмотров. Разработайте свою контент-стратегию таким образом, чтобы ваши видео были связаны по теме и типу. Это увеличит вероятность того, что ИИ их порекомендует. Так сказать, выпуклость совпадётся с со выпуклостью, и количество просмотров взлетит. Я называю это зоной золотой ласки. Помните, как девочке с золотыми волосами нравилось, что в избушке трёх медведией всё ей было в самый раз? Так и здесь. Контент-стратегия удовлетворяет и аудиторию, и алгоритм, что даёт вашим видео шанс быть рекомендованными, просмотренными и реально взлететь. Ещё один отличный способ создать взаимосвязь разместить ссылки на ваши лучшие видео в конечных заставках похожих роликов. Даже если только 2% зрителей досмотрят видео до конца и кликнут на вашу рекомендацию, это много с точки зрения ИИ. YouTube найдёт других зрителей, у которых соотношение данных того же типа составляет 2%, и предложит им ваше видео. Если им понравится ваш контент, YouTube продолжит показывать остальные материалы из вашей библиотеки. Этот небольшой процент стимулирует ИИ по-новому взглянуть на ваш контент. И продолжать искать для него новых зрителей. Каждый такой маленький толчок имеет значение. Описание видео. Описание видео часто упускается из виду, потому что оно не даёт быстрых или значительных результатов, но его полноценное применение способно внести свою лепту. Помимо ключевых слов и краткого описания ролика, оно может содержать ссылки на другие видео и плейлисты. Большинство людей не заглядывают в описание, но некоторые его открывают. Несмотря на то, что их процент невелик, любые дополнительные активные зрители под вашим видео создают шаблон просмотра для ИИ, по которому он связывает данные. Когда зрители переходят на следующее видео, связь между двумя роликами усиливается, и время просмотра на вашем канале тоже увеличивается. Каждый раз, когда эти несколько человек переходят по вашим ссылкам в описании и смотрят больше, YouTube вознаграждает вас. Кроме того, зрители, которые кликают на описание, очевидно активнее интересуются вашим контентом. Поэтому YouTube следит за их поведением внимательнее, чем за менее активными зрителями. Плейлисты и YouTube Mix. Плейлисты это мощный инструмент для привлечения и удержания активных зрителей. Как у автора, у вас есть возможность создавать плейлисты для ваших подписчиков и зрителей, чтобы они смотрели ваши ролики один за другим. Они будут смотреть их почти непрерывно, потому что следующее видео им предлагает не алгоритм, а вы. Для тех, кто родился до 1985 года, или если вы видели фильм Стражи Галактики, это похоже на то, когда вы записывали на кассету песни по своему выбору. Это отличный способ улучшить впечатление создавать контент для просмотра в выбранном вами порядке. Получается, что именно вы рекомендуете зрителю, какое видео смотреть следующим. Мне нравятся плейлисты, потому что те, кто их смотрит, увеличивают время просмотра вашего канала. Я создал много успешных контент-стратегий, основанных на плейлистах. Они стимулируют заинтересованность зрителя в вашем контенте. Позвольте привести краткий пример того, Как контент можно превратить в серию? Допустим, у меня есть канал, посвящённый обзору новейших технологических продуктов. Первое видео может быть о слухах и предположениях по поводу выхода нового iPhone, его функции и оценки перспектив. Это было бы отличное видео для канала такого типа. Затем я мог бы снять ролик об анонсе нового iPhone. В третьем показать распаковку только что купленного смартфона. Четвёртое посвятить разбору его функций и возможностей. а в завершающем – перечислить плюсы и минусы из опыта его использования в течение 15 дней. Из этих видео можно создать плейлист, чтобы зрители посмотрели их в одной подборке друг за другом. Большинство авторов не используют плейлисты, а выкладывают видео и добавляют заголовок без какой-либо логики. Создавая плейлист, адаптированный к вашему зрителю, вы создаете условия для большей продолжительности просмотра. Как правило, это означает, что ИИ начнёт рекомендовать видео для просмотра в предложенном вами порядке при нажатии на кнопку следующий. В YouTube изучили статистику просмотров плейлистов и решили создать собственную подборку или плейлист для зрителей. Искусственный интеллект отлично справляется с прогнозированием того, какие видео захотят посмотреть зрители. Поэтому команда протестировала новую функцию под названием YouTube Mix. Это непрерывный плейлист, который ИИ создаёт для зрителя. Функция принесла максимальное время просмотра для Ютуб. Посты в сообществе и сториз. Вкладка «Сообщество» дает возможность разнообразить взаимодействие с аудиторией. Здесь можно размещать посты, опросы, изображения и так далее. Это отличное место для продвижения старых видео, продуктов и товаров. А также обращение с просьбой подсказать идеи для контента. Такие обращения очень полезны для поиска запросов зрителей, о которых сами авторы не додумались бы. Свой раздел сообщества можно найти на вкладках, обычно между плейлистами и каналами или магазином, если он у вас есть. Если его там нет, значит, YouTube считает, что ваш контент ориентирован на детей или у вас мало подписчиков. Stories это короткие видеоролики, доступные только на мобильных устройствах. которые позволяют вам непринуждённо общаться со своей аудиторией на ходу. Срок их действия истекает через 7 дней. Они появляются на главной странице и выглядят как сторис на других платформах. При этом новые расположены в ленте слева и перемещаются вправо по мере поступления новых роликов. Лента сторис сравнима с размещением баннера или рекламного щита вашего бренда. YouTube распространяет ваши посты и сторис из раздела Сообщество. как среди реальных, так и среди потенциальных подписчиков. Я видел, как каналы значительно выросли благодаря использованию этих функций. Эти рекомендации основаны на подписчиках. То есть цель алгоритма в том, чтобы продвигать сообщения и сторис зрителям, которые видели ваш контент, но не подписаны на канал. Это также означает, что алгоритм будет продвигать сообщения и сторис потенциальным зрителям и подписчикам. Опорный столб палатки Для ускоренного роста числа просмотров используйте стратегию палаточного столба. Представьте, как опорный столб поддерживает свод палатки. В средней части наблюдается эффект пика. В нашем случае пик это некое событие или то, что известно всем в группе: праздник, день выхода на экраны долгожданного фильма, Суперкубок или чемпионат мира по футболу. Подгоните тему вашего видео под один из таких пиков, чтобы улучшить видимость канала. Например, когда я работал с Джаредом Шорсом, соавтором и директором канала комедийных скетчей Studio C. Мы посмотрели календари и провели мозговой штурм на тему того, какие региональные, национальные и мировые события будут происходить в этом году. Другой наш соавтор, Мэтт Мисс, главный сценарист и актёр, высказал идею, которую всегда хотел воплотить видео о футбольном матче. Мы увидели, что в середине ноября начнётся мужской чемпионат NCAA. Национальная студенческая спортивная ассоциация по футболу и нацелились на выпуск кролика. В качестве противников в нашем видео выступали два крупных университета: Йельский и Университет штата Северная Каролина. Мэт написал потрясающий сценарий. Вратарю Мэтто в роли Скотта Стерлинга достался несчастливый эпизод: снова и снова получать футбольным мячом в лицо. С помощью отличных визуальных эффектов хорошего монтажа, мягкого футбольного мяча и профессионального грима. За 3 дня до чемпионата мы опубликовали в платформе Reddit пост с видео о Скотте Стерлинге. Футбольные фанаты, которые видели его, знали, что это фейк, но он им понравился, потому что был смешным и касался футбола. Сделанное разоблачение и созданный импульс помогли видео попасть на первую страницу Reddit, и оно распространилось в интернете. Мы набрали 12 миллионов просмотров менее чем за 24 часа. В итоге небольшой канал взлетел. Через несколько дней поползли слухи, что вратарь скончался от полученных травм. Конечно, это было неправдой, но подстегнуло ажиотажные просмотры. Подобная стратегия выпуска видео дважды использовала эффект опорного столба палатки. Мы приурочили загрузку к чемпионату США по футболу, а также обратились к всемирной аудитории футбольных болельщиков. Давайте вспомним футбольное видео, о котором мы говорили в главе о сотрудничестве. Денмарк хэм попросил своего друга футболиста Гарета вместе снять ролик о разрезании футбольных мячей с разных чемпионатов мира. Вы уже знаете, что это было успешное сотрудничество для Гарета, но стратегия Денна также важна для нас в разговоре об опорном столбе. Ден снял это видео в январе, но так как чемпионат должен был проходить только в июне, он просто отложил загрузку видео. В июне он начал просматривать вкладку тренда в Google. В первый день турнира, чемпионат мира, был топовым запросом. Поэтому Дэн понял, что наконец-то пришло время выпустить его футбольное видео. Он загрузил ролик, когда в США, где он живет, был час ночи, что оказалось подходящим временем для зрителей в других странах. Футбольная команда США в том году даже не попала на турнир. Но международная шумиха вокруг этого события вызвала множество просмотров видео Дэна и Гаррета, Апорный стол палатки умная стратегия, которую можно добавить к вашей общей контент-стратегии. Особенно потому, что подобного рода контент сохраняет актуальность и взлетает каждый раз, когда событие повторяется. Поруйтесь в своей видеотеке и найдите ролик, который может вписаться в эту стратегию, а затем создайте новое видео, которое будет рекомендовать старое после просмотра. Я обещаю, что это сработает для любых тем, не только для футбола. Видео-бакеты. Хорошо разобравшись в основных контентных стратегиях, вы будете готовы перейти на следующий уровень с помощью того, что я называю видео или контент бакетами. От английского ведро. В программном обеспечении обычно означает тип данных, сгруппированных по определённому признаку. Бакеты это группа связанных видео, ключевых слов, а также типов поведения и других характеристик аудитории. Каждый бакет Это схожая тема или тема, которая привлекает вашу целевую аудиторию. По смыслу бакет близок к слову категория. Представьте, что у вас есть ведро. Вы кладёте в него лакомства и ставите на крыльцо. Тем временем ваш сосед выставил ряд вёдер разного цвета, и в каждом лежит разное угощение. Каждый день компания соседских детей прогуливается по улице и выбирает, на какой дом совершить набег за лакомствами. Как вы думаете, какой они выберут? Какой дом выбрали бы вы? Можно с уверенностью предположить, что все выбрали бы дом, возле которого много разных угощений. Люди, которые часто посещают YouTube, тоже хотят разнообразия. Как бы им ни нравилось потрясающее видео на вашем канале, они не захотят смотреть его каждый раз, когда заглядывают к вам. Вот почему так важно иметь множество вёдер. Если всё, что вы когда-либо предлагали это видео с печеньем, ваши зрители перестанут возвращаться за новой порцией. потому что иногда им хочется пончик, шоколадку или газировку. Когда я был ребёнком, мне нравилось телешоу под названием The A-Team, Команда А. Его главные герои группа ветеранов войны во Вьетнаме, обвинённых в преступлении, которого они не совершали. Поэтому им пришлось сбежать из тюрьмы и стать наёмниками, которые помогали хорошим парням убегать от плохих парней. В каждой серии сюжет был один и тот же. Хорошие парни попадают в беду. Появляется команда А, усиливает общий хаос, предлагая безумный план, и в финале каким-то образом совершают невозможное. В конце каждого эпизода персонаж по имени полковник Смит говорил: "Мне нравится, когда всё идёт по плану". В эпизоде всегда было сумасшедшее нарастание напряжения, и первоначальный план неизбежно летел к чертям. Где-то в середине второго сезона сериал мне наскучил. Их рейтинги резко упали, потому что он надоел всем. Все серии казались одинаковыми. В основном это была одна и та же сюжетная линия с разными персонажами. У вас может быть действительно отличная идея для контента, но если злоупотреблять ею, она перестанет работать, как и команда А. Поняв, в какую нишу вы попадаете, разбейте свой канал на несколько видео-бакетов. Разбивка контента на категории поможет вашей аудитории точно знать, чего ждать от конкретного типа видео. И они получат ожидаемое, когда вы загрузите ролики. Такой подход можно повторять на каждом типе видео. Если вы всё сделаете правильно, у вас будет низкий уровень оттока, а значит, вы потеряете меньше зрителей. Чтобы было ясно, наличие категорий или разных бакетов не то же самое, что разнообразие на канале. Так вообще не работает. Объединение видео в бакеты не случайно. Сустьте свою нишу, но не настолько, чтобы зрители потеряли интерес из-за отсутствия разнообразия. Например, мистер Бист – мастер создания бакетов, и у него очень высокие стандарты для нового контента. Если ролик не подходит ни под одну категорию, он не станет загружать его, даже если это отличное видео. Мистер Бист выделил для своего канала такие категории, как экстремальные испытания, борьба за победу, не попробовать ли вам? И 24-часовые испытания. Благодаря его принципиальности, у него очень низкий уровень оттока зрителей. Сгруппировав контент по категориям, вы поймёте, что это отличный способ его упорядочивания. Этот приём поможет составить расписание, чтобы вы заранее знали, что необходимо делать. Создавайте контент-план и наброски для сценариев с лёгкостью, зная, какие темы вам предстоит затронуть. Это сэкономит много времени и убережёт от стресса. При этом не держитесь за свои бакеты как за что-то незыблемое. Темы могут меняться в зависимости от того, что популярно в данный момент. Если что-то перестаёт работать, придумайте новый бакет. Вы ведь всё равно должны постоянно экспериментировать. Если этого не делать, канал придёт в застой, и все зрители разбегутся, как у команды А. Как создать бакеты? Создавать бакеты занятие увлекательное. Пересмотрите свои наиболее удачные видео и найдите между ними взаимосвязь. Сгруппируйте видео похожие по тематике и подаче и озаглавьте каждый бакет. Просмотрите списки часто задаваемых и возможных вопросов зрителей, которые вы составили ранее, и убедитесь, что все важные темы затронуты. В 10 главе я познакомил вас с Кристиной Смоулхорн, риелтором из Луизианы, которая обратилась ко мне за помощью в развитии канала. Кристина создавала контент на основе ключевых слов и SEO. Я помог ей разбить её лучшие видео по категориям и посоветовал создавать больше контента для этих категорий. Она нашла взаимосвязь метаданных и структуры видео, и вскоре её канал заработал. Хорошая бакет-стратегия вот всё, что ей понадобилось, чтобы вывести свой канал на следующий уровень. Как связать видео в бакете? После создания бакетов необходимо все помещённые в них видео привести к единому составу метаданных. Они должны иметь близкие названия, ключевые слова, описание и теги, а также аналогичную структуру. Их концепция, темп и редактирование должны соответствовать определённым шаблонам. Раньше YouTube рекомендовал только видео, которые почти аналогичны друг другу, но позже ИИ обнаружил, что для того, чтобы зритель дольше оставался на платформе, Нужно направить его по одному из трёх путей: кроличьи норы, похожие видео и персональные предложения. Видео, подобранные по принципу кроличьи норы, раскрывают одну тему или относятся к одному типу. Похожие видео включают ролики, которые взаимосвязаны, но не так тесно, как в случае кроличьи норы. Эти видео связаны данными о просмотрах или темами. Персональные предложения включают то, чем может заинтересоваться зритель. И исходит из истории его просмотров и подписок. В ваших интересах связать свой контент так, чтобы и Ии рекомендовал его по всем трём направлениям. Связи, которые вы установили, облегчают поиск видео и размещение их там, где их увидят зрители. Если все ваши видео относятся только к одному бакету, контент может взлететь, но вскоре замедляется, потому что этого недостаточно, чтобы YouTube мог рекомендовать его различными способами. Людям нравятся разные виды угощений, а не только печенье изо дня в день, помните? Вот почему бакеты сегодня так хорошо работают на YouTube. В качестве реального примера, давайте посмотрим на канал Legal Eagle. Одного из моих клиентов, Дэвида Ностона. Дэвин юрист по гражданским спорам в Вашингтоне, округ Колумбия. Его миссия заключается в том, чтобы разъяснять обычным людям распространённые законы, касающиеся рутинных дел. и юридические вопросы. Он хорошо знает свои бакеты и когда делает новое видео, всегда подгоняет его для одного из них. Можно посмотреть на рисунке 15 в PDF-приложении к аудиокниге. Примеры бакетов Дэвина. Первый. Настоящий юрист реагирует на. Второй. Реальная жизнь. Реальные юридические обзоры. Третий. Настоящий юрист отвечает на. Четвёртый. Нарушены законы. 5. Закон 101. 6. Настоящий адвокат против. 7. Экспериментальное. Посмотрите одно из видео Дэвина и обратите внимание на ленту рекомендаций. Следующее, скорее всего, будет ещё одним видео Legal Eagle, относящимся к той же категории, что и просматриваемое. Вторую позицию может занимать плейлист из его библиотеки. а третью – другое его видео из текущей категории. В одиннадцатой главе я объяснил, как Дэвин понял, что надо охватить более широкую аудиторию, чем просто студенты-юристы, для которых он первоначально создавал канал. Бакеты помогли ему завлечь массового зрителя. Когда вы пересмотрели свой контент и разбили его на бакеты, становится легче провести мозговой штурм для поиска новых идей. Если списки находятся прямо перед глазами, Идеи контента появляются сами собой. Вы также можете заметить, где вам не хватает контента или создавать видео, которые подходят для нескольких категорий. Кстати, пересекающиеся видео прекрасный способ продвижения. Мистер Биз делает много видеороликов типа челлендж, которые легко попадают в несколько бакетов. Это отлично работает, потому что вы можете использовать ключевое слово для связи между бакетами, чтобы ваш контент чаще рекомендовался. Очевидно, что всесторонняя контент-стратегия позволит удерживать внимание ваших зрителей лучше, чем диковинка, посвящённая одной теме, не так ли? В пределении контента на категории вы можете обнаружить, что ваш канал не так разнообразен, как вам казалось. Не исключено, что у вас только один бакет или один из них практически не работает. В итоге вы создадите новый бакет, который придаст вашему каналу недостающий импульс роста. Цель всего этого сделать вашу стратегию проще и эффективнее для привлечения и удержания зрителей. Хорошая бакет-стратегия имеет всё необходимое для удержания вовлечённых зрителей. Они становятся частью сообщества, которое лояльно относится к вашему бренду. Чего ещё желать создателю контента на YouTube? Будьте проще. Авторам легко застрять в колее одной стратегии. Да, важно планировать, важно отслеживать аналитику, но иногда лучше сделать всё проще. Разрабатывайте стратегию для своей аудитории и для алгоритма. У вас всё будет в порядке. Оптимизируйте видео для мобильных устройств и создавайте взаимосвязи данных внутри вашего контента, чтобы YouTube продолжал рекомендовать его зрителям. И не забывайте, что лучшая стратегия создание свежего, актуального и интересного контента. Упражнение на действие. Задание первое. Посмотрите свою видеотеку и сгруппируйте похожие видео. Задание второе. Отнесите эти группы видео к определённым темам. Это и будут ваши бакеты. Задание третье. Проанализируйте видео в бакетах, используя четыре вопроса. Упражнение к 14 главе. Задание четвёртое. Проанализируйте заголовки и превью в каждой категории, отыскав общие черты среди видео с самыми высокими CTR и AVD. Задание пятое. Спланируйте, создайте и загрузите новое видео, которое попадёт в одну из ваших категорий.